Глава пятнадцатая. «Куда едем?» — Полу обернулся к ней таксист. «В какой-нибудь клуб, желательно побольше». И подальше подумала про себя. «В любой?» — удивился дядька. «Да». «Как скажете?» — пожал он плечами, включая равнодушие. «Равнодушие — вот основной человеческий бич. Из-за него у людей столько проблем в жизни». Друг Сергея оказался самым настоящим козлом, в чем Катя только что убедилась. Ну а сам Сергей, наверное, не намного лучше, раз с таким равнодушием отреагировал на предложение друга. Катя мечтала уехать сейчас куда-нибудь подальше, забиться в какую-нибудь нору и напиться, наверное. А почему нет? Это всегда помогало забыться, хоть и прибегала она к этому нечасто. На следующий день голова ей нещадно мстила адской болью, Но на душу снисходила стерильная пустота. Разве что мешал легкий стыд, но и с ним Катя уже умела справляться. Таксист слишком добросовестно отнесся к поручению и полчаса только петлял по каким-то узким улочкам, толком даже неосвещенным. А потом он остановился у одноэтажного здания, довольно мрачного с виду. «Приехали», — снова повернулся он к Кате. «А это что?» С сомнением рассматривала она невзрачную и грязную дверь. «Самый популярный у молодежи клуб. Кентавр называется». «А где вывеска-то?» «Так, сорвали, наверное. Пьянь!» Брезгливо сплюнул таксист в окно, а Кате и от этой машины захотелось оказаться подальше. Она торопливо расплатилась, оставив щедрые чаевые, и посмотрела вслед отъезжающей машине. Наверное, сейчас вернется на парковку недалеко от дома Алексея, где она его и арендовала. Там они стоят днями напролет и ждут своих жертв. Да и плевать. О чем она только думает? Ей-то какое дело до таксистов и кого те, где ждут? «Клуб, говорите?» Катя снова с сомнением посмотрела на глухо закрытую дверь. «Не звука. Хоть бы кто вышел». Словно по волшебству, стоило ей только так подумать, как дверь клуба распахнулась, выпуская на улицу децибелы звука и небольшую пьяную компанию. «Ой, меня сейчас вырвет!» — прогнусавила одна из девиц, что на ногах не стояла, а висела на шее у щуплого паренька. «Держись, Машка!» — хохотнул он и заботливо повел подругу к дереву, под которую ее и вывернула. Катя уже замутила только от этой картины, и она поспешила зайти в клуб. Внутри клуб ничем не отличался от тех, к которым она привыкла. Довольно просторный, с огромным танцполом, заполненным до предела танцующими, гремящей музыкой и светящимися шарами под потолком. Имелась тут и длинная барная стойка, за которой показывали ловкость рук сразу три бармена. Таксист хоть и оказался вредным и злобным, но не обманул. Клуб этот не уступал московским. Танцевать Катя не хотела, да и не любила. Сюда она приехала напиться и забыться. А это значит, что путь нужно держать к бару. 100 грамм водки!» — махнула она бармену, привлекая к себе внимание и перекрикивая музыку. Паренек в униформе, если и удивился, то виду не подал. Да и не к таким чудачествам, наверное, привык. Через минуту перед Катей уже стояла стопка, которую она и осушила одним махом. «Повтори, пожалуйста», — попросила того же бармена. На этот раз паренек посмотрел на нее чуть дольше, но просьбу выполнил все так же молча. Когда и со второй стопкой было покончено, а Катя заказала третью, бармен поинтересовался. «Закуски? Могу предложить жареный миндаль». «Давай свою миндаль», — кивнула она, чувствуя, как стремительно пьянеет. Если так и дальше пойдет, то она не просто напьется, а отключится. Пожалуй, и правда, нужно хоть чем-то закусить. «А еще у нас потрясающие гренки», — просиял бармен. «Гренки тоже давай», — согласилась Катя. Третью рюмку она уже пила не спеша и закусывая действительно потрясающим миндалем. Соленым, маслянистым и хорошо прожаренным. Но ну и пора было осмотреться. Как-то разглядывать барменов и стойку ей поднадоело. А настроение тем временем становилось все лучше. На душе поселилась хмельная легкость, из головы выветрилось все постороннее и тягостное. Думать вообще ни о чем не хотелось, только пить, смотреть и улыбаться. «Почему такая красавица скучает в одиночестве?» — раздался над духом мужской голос. «Кто сказал, что я скучаю?» С улыбкой посмотрела Катя на парня, у которого за пирсингом даже черты лица просматривались плохо. Впрочем, он ей показался довольно симпатичным. Или в таком состоянии любой бы на его месте показался красавцем. А и неважно. «Но ты же одна. Пошли к нам». «Спасибо, не хочу», — тряхнула головой Катя. «Да просто посидишь с нами. Нас вон сколько скучать не будешь. Не боись, не обидим». «А почему, собственно, нет?» Катя размышляла ровно то время, что ушло на изучение компании из четырех парней и двух девчонок. Все они были уже примерно так же на веселе, как и она. Кроме того, за столиком сидеть куда удобнее, чем на высоком табурете. «Ладно, веди», — милостиво согласилась она и даже подала парню руку, чтобы помог соскочить с табурета. Своей координации она уже плохо доверяла. Конечно же, Катя со всеми перезнакомилась и, естественно, не запомнила ни единого имени даже парня с персингом. Потом они пили еще, танцевали, и она тоже танцевала, только вот не запомнила с кем, много смеялись над всем подряд. Хорошо, легко и глупо, но именно так ей и надо. «Полиция!» — это слово коснулось Катиного слуха, но слышала она уже как через толстый слой ваты. И сфокусировать зрение не получалось ни на чем. В глазах двоилось, а то и троилось. «Предъявите вещи на досмотр!» — приблизился один из полицейских к их столику. Это Катя расслышала отлично, потому что музыка в клубе вдруг стихла. Только вот в ушах продолжала гудеть. После ссоры с другом Сергей отправился прямиком домой. Очень надеялся, что Катя уже там. Не понимал, что могло произойти, что она вот так вот ушла, даже не предупредив его. Наверное, не только Лёха сегодня вечером повёл себя как полный придурок и нёс какую-то чушь. Должно быть, Жанна тоже как-то отличилась, хотя на неё это и не похоже. Обычно она очень тактичная, и что такого могла сказать Кате, чтобы та ушла? Дома кати не оказалась, а хорошие предчувствия уже вовсю будоражили внутренности. «Может, она у тётки?» «Добрый вечер, а Катя не у вас?» — набрал Сергей домашний номер примы. «Сережа?» — удивилась та его звонку. «А почему Катюша должна быть здесь? Вы поссорились?» «Нет, конечно, просто вышло недоразумение». Через пару минут Сергей уже пожалел, что поддался паническому импульсу и позвонил приме. Она его буквально засыпала вопросами, ответить на которые он не мог. Получилось кое-как убедить ее, что все у них хорошо, и Катя просто отлучилась ненадолго и задержалась. Но он далеко не был уверен, что его версию Прима заглотила. Скорее всего, она разовьет бурную деятельность, и вскоре о происшествии станет известно и Катиному отцу. Мама на его звонок отреагировала похоже, но разве что без паники. «Сережа, вы поссорились, что ли? Она ушла из дома?» «Да нет же, мам». Не выдержал он и повысил голос. Она ушла из дома Лёхи, а что там произошло, я не знаю. Час от часу не легче вздохнула мама. А давно это случилось? Уже пару часов как. Я думала, она отправилась домой. Может, к отцу рванула? Выдвинула мама предположение, которое и у Сергея в голове уже мелькало. На ночь глядя? Ну, кто знает. Хочешь, я позвоню ему? Нет, мам, сам позвоню. Позже. Если она поехала в Москву, то пока еще не добралась даже до той. Звонить отцу Кате нужно не раньше, чем через час точно. Да и ужасно не хотелось этого делать. Все еще велика была вероятность, что вот сейчас дверь распахнется, и она войдет. Расстроенная, взволнованная, заплаканная, злая, любая. Она была нужна ему любая, и именно сейчас Сергей это отчетливо осознал и он даже думать боялся о чем-то плохом. Подобные мысли гнал, как только те зарождались в голове. Час тянулся, как резиновый, бесконечно долго, мучительно, медленно. За этот час Сергей извелся, все время бродил по дому, который сейчас казался ему слишком пустым и не находил себе места. Катиному отцу звонить не пришлось. Тот сделал это сам. Не появилось, сухо поинтересовался тесть, И Сергей понял, что к нему Катя не поехала. «Нет. Есть версии, где она может быть. Все, что было, я уже проверил. Морги, больницы. Вот это выдержка. Речь же идет о его единственной дочери, а в голосе тестя, кроме стали, Сергей больше ничего не слышал. Не звонил, ответил он, чувствуя, как зашлось в груди сердце. Начиная обзванивать, а я буду искать ее по своим каналам». Ни слова лишнего, все по существу. Но почему же после разговора с отцом Кати Сергей чувствует себя виноватым? Следующий час дался ему с великим трудом. Если еще больницу он обзванивал просто с содроганием и затаенным страхом, то звонок в единственный в городе морг точно стоил ему нескольких лет жизни и дополнительных седых волос. И лишь когда положил трубку, Сергей позволил себе отдышаться. Ни в больницах, ни в морге никто не подходил под Катиной описание. А потом он сел на диван, что стоял напротив входной двери, и принялся ждать. Где еще искать жену, Сергей понятия не имел. И уснуть, пока она не вернется, он не сможет. Оказывается, он ошибался, и когда зазвенел телефон, Сергей очнулся от незаметно сморившего его сна. «Она в полицейском участке», — ошарашил его голос отца Кати. «Где? А почему она там?» Никак не получалось стряхнуть себя последствия сна, хоть сам он и мгновенно слетел от шокирующей новости. «Этого я пока не выяснил. Ночь уже и говорить там не с кем. Вытащить ты ее сможешь только завтра с утра. Вот и узнаешь все». «Хорошо, понял». Шок все еще не отпускал. «Катя в полиции? Да что же произошло? Хоть сейчас езжай туда». «Но смысл? Торчать возле участка до утра? Нет, это точно дикость какая-то». «Сам справишься?» — уточнил Владимир Алексеевич. «Ну, конечно». «Хорошо, держи меня в курсе и спокойные ночи, зять». Ночь прошла далеко неспокойно, да и Сергей почти не спал. Так, забывался периодически, видел какие-то дурацкие сны. Едва дождался рассвета, чтобы с чистой совестью встать с кровати. Только вот тело было вялым, как после болезни, и даже две чашки крепкого кофе не помогли взбодриться. «Лёх, я задержусь», — позвонил он другу и напарнику. Как-то за всеми ночными событиями о ссоре он уже умудрился забыть, да и всё это было больше похоже на недоразумение. «Что-то случилось?» — уточнил Алексей. «Да, нужно съездить в одно место», — ушел от ответа Сергей, хоть и не собирался скрывать арест жены от друга. В самый последний момент рассказывать передумал. Да и в двух словах разве расскажешь такое? Начнутся вопросы, на которые он точно не готов был отвечать. «Окейушки, беру управление бизнесом в свои руки». Сергею не понравился ни игривый тон друга, ни смысл фразы. Но он решил не зацикливаться на пустяках. Наверное, нервы расшалились за ночь, вот и мерещится везде скрытый смысл. Они молча вышли из здания полицейского участка, без слов сели в машину Сергея. Он отъехал на приличное расстояние, все так же молча и не глядя на нее. А потом загнал машину на парковочную площадку перед торговым центром и повернулся к ней. «Наркотики? Ты серьезно? Кать, сейчас ты не должна молчать!» требовательно добавил. Она тоже посмотрела на него и подметила следы усталости на лице, ну или, возможно, последствия бессонной ночи. Шевельнулась жалость к нему, но сразу же Ту затопило горькое чувство обиды, которое с похмельем только усилилось, которое она вчера так неумело пыталась залить водкой. «Мне нечего сказать», — проговорила она, чувствуя, как сильно хочется пить. «Пойду схожу за соком», — взялась она за ручку дверцы. «Сиди!» — тут же строго велел Сергей. «Я сам схожу». Он вышел из машины и отправился в магазин. Катя лениво скользила взглядом по его фигуре, отмечая, какой он статный, подтянутый. А в душе стремительно разрасталась тоска. Она не имела права сердиться на него или обижаться, ведь брак их изначально был фиктивным и взаимовыгодным. И все же от обиды никак не получалось избавиться. Его планы на ее счет оказались куда более далеко идущие. Речь уже шла не только о ней лично, но и о деньгах отца. И на это у нее точно не получится закрыть глаза, хоть еще вчера ей казалось, что между ними что-то меняется. «Держи», — протянул ей Сергей запотевшую бутылку, как только вернулся в машину. Первым делом Катя напилась а потом снова посмотрела на него. «Что ты хочешь от меня услышать? Откуда у тебя наркотики? Ты же не какая-то чертова наркоманка!» Повысил он голос, и лицо его сейчас показалось Кате злым и опасным. «Я не наркоманка», — отвернулась она к окну. «Как она может объяснить ему то, что и сама не понимает? Вчера в ее сумке нашли наркотик, но его там не должно было быть». Вот уж чем она никогда не увлекалась и даже не интересовалась, так это подобной дрянью. Да, она и наркоманов за людей не считала, отбросы общества не более. Среди ее друзей и знакомых таких не было. Круг общения формируется по интересам, как известно. «Тогда откуда они у тебя?» — еще более требовательно спросил Сергей. «Не знаю». «Что значит «не знаешь»? Я же спрашиваю о твоей сумке, а не об авоське соседке». «Я правда не знаю, как это оказалось в моей сумке», — повернулась Катя к Сергею. «А так вообще бывает?» — неожиданно рассмеялся он, но и смех его показался Кате злым и уничтожающим. «А тех, с кем пила вчера, ты знаешь? Знаешь, что все они наркоманы?» «Нет, я их не знаю». И у них на лицах не были написаны их пороки. Впрочем, когда познакомилась с ними, если это вообще можно назвать знакомством, она уже была далеко не трезвая. Так что все может быть. «Кать, что вообще случилось? Почему ты вчера ушла?» Голос Сергея прозвучал скорбно и очень тихо. Невольно на глаза Кати навернулись слезы, но она их сморгнула. Кое-что изменилось, так же тихо отозвалась, рассматривая свои руки, безвольно лежащие на коленях. Что изменилось? Этого она ему не могла сказать, как и того, что вчера невольно занималась подслушиванием. Да и дело даже не в том, что он использовал ее, а в том, что вчера она поняла одну простую вещь. Сергей никогда не станет ей ближе и не полюбит ее. Они совсем чужие, хоть сама она и начинала к нему испытывать что-то теплое и щемящее. Но все это была лишь иллюзия самообмана, которая очень быстро развеялась. «Пожалуйста, не грузи меня», — посмотрела она на него. «Ты не имеешь на это права, и я тебе уже все сказала». «Как это не имею права? Я твой муж, и это я сейчас за тебя заплатил залог». «Ты мне не муж, это все фикция». «А деньги отец тебе вернет, как и разберется с этим делом. Я не наркоманка и наркотики не мои. Больше мне сказать тебе нечего». Какое-то время он молчал и не смотрел на нее. Потом завел двигатель и медленно тронулся с парковки. И лишь после всего проговорил. «Хочешь ты этого или нет, но пока ты моя жена, пусть и только по документам. И с этим делом я буду разбираться сам. Отца сюда не вмешивай». Голос его прозвучал очень сухо, и до самого дома Сергей больше на Катю не посмотрел ни разу. Они молча вышли из машины, которую Сергей не стал загонять во двор. Катя думала, что он сразу же уедет на работу, но он направился к дому вместе с ней. Отпер дверь, пропустил ее вперед. Она шагнула в прохладу гостиной и тут же оказалась прижатой к стене. «Ты хоть понимаешь, что я чувствовал вчера, когда обзванивал больницы и...» Голос его сорвался, а лицо он приблизил к ее. В полумраке гостиной она видела только его глаза, что лихорадочно блестели и всматривались в ее с напряженным вниманием. Глаза, которые всегда казались ей красивыми и добрыми, в которые ей нравилось смотреть и читать то, что они отражали. Сейчас эти глаза ее пугали. «Я место себе не находил, с ума сходил, не зная, где ты». Он говорил тихо, но от чего-то голос его звенел в ушах. И рука Сергея так крепко прижимала Катю к стене, удерживая за плечо, что не было возможности освободиться. «Прости», — пробормотала Катя и отвернулась, не выдержала его взгляда. Но он не позволил ей этого сделать, обхватил ее лицо руками и снова заставил посмотреть на себя. «Это все? Это все, что ты мне можешь сказать?» Приблизил к ней лицо вплотную. Теперь его губы практически касались ее, а требовательный взгляд прожигал насквозь. «Почему? Почему ты ушла вчера?» «Если она сейчас начнет говорить, то выскажет ему все, даже то, что не хочет и не должна высказывать. Остановить себя уже не получится, и это станет концом всему. А обрубить концы она еще не готова», — с ужасом осознала Катя. И тут Он ее поцеловал, буквально впился в ее губы злым терзающим поцелуем. Она ответила, на миг теряясь в собственных эмоциях. Но как только закончился поцелуй, так сразу же все вернулось. Катя оттолкнула от себя Сергея и сбежала. Позорно, трусливо, так и не сказав ему ничего. И лишь в своей комнате она дала волю слезам, оплакивая любовь к человеку, которого меньше всего хотела полюбить который ей не подходил из с которым ее ничего не связывало. И она даже не могла уехать, потому что находилась под подпиской о невыезде. И как жить дальше? Как терпеть его присутствие в своей жизни, понимая, как медленно, но уверенно ты тонешь в этой трясине?